Глава двадцать шестая. Даже тому, кто владеет альтерой и живой, нужно иногда отдыхать и хорошенько высыпаться. Поэтому в субботу и не ставил будильник и позволил себе проспать аж до начала девятого. Сладко потянувшись, я встал с кровати, накинул халат и вышел в коридор. Дверь в комнату братьев была приоткрыта, а их самих дома не было. Опять на пробежке. Вероятно, не сегодня-завтра они придут ко мне с ответом. Первую половину дня я посвятил занятиям. Сделал легкий разминочный комплекс, а потом почитал научные статьи и финансовую аналитику. Затем пришло время собираться на званый вечер. Одевшись в новые костюмы и пальто, в час пополудни я покинул квартиру. У подъезда меня уже ждал Вадим. «Ну как вам, господин?» Наставник в своих обновках аж светился, а стоял он возле черного пятиметрового седана, сверкающего свеженькой краской и хромированными вставками. «Выше всяких похвал», — улыбнулся я. а движок-то какой ух!» вы не подумайте я не какой то там оголтевый фанат автомобилей но все же хм, в общем машина и правда хорошая это хорошо ладно поехали за моей сегодняшней спутницей вадим учтиво открыл передо мной заднюю дверь автомобиля я уселся на сиденье из белой кожи спустя минуту машина тихо но резво тронулась с места марк автомобиля отечественная Концерн принадлежит трем боярским родам и носит название по первым буквам этих родов РВМ. с главой рода на в В Вершинином я даже имел удовольствие познакомиться на вчерашнем приеме. А те, кто на М, Мурашовых, мы тоже видели, но издали. Здорово, что я переродился в одной из передовых империй этого мира. Если бы я стал каким-нибудь голодным африканцем на континенте, раздираемым воинами наземцев, было бы гораздо сложнее достигнуть своей цели. До нужного адреса доехали всего за 20 минут. И то потому, что много стояли на светофорах. Когда машина остановилась возле подъезда, наставник выскочил и снова открыл мне дверь. Под изумленные взгляды бабушек, расположившихся на лавочках возле клумб, я встал возле автомобиля. И, наконец, моя сегодняшняя спутница появилась. Немного смущенная, немного милая, одета в платье цвета кофе с молоком и меховую пелерину того же оттенка. Шла неуверенно, поэтому я решил сделать несколько шагов навстречу девушке и предложил ей переться на мою руку. «Прекрасно выглядишь, Алена». «Спасибо, ты тоже». ответила она, отведя взгляд. «Эта прическа тебе тоже идет». Волосы Алены были подняты кверху, скручены и уложены на затылке кольцами. «Спасибо». Все так же неуверенно проговорила она, а затем поняла, куда я ее веду. «Ух ты, это твоя машина?» «Ага, недавно купили. Это мой друг Вадим. Сегодня он будет нашим водителем». «Очень приятно», — поклонилась девушка. «Ему кланяться не нужно. Да и другим тоже сегодня так глубоко не стоит». Ты со мной, Алена. Ничего не бойся, никто тебя не обидит. Смотри на меня, делай, как я. Улыбайся и не напрягайся. Идем. Когда мы обходили машину, девушка бросила взгляд на окна девятиэтажки. Ну да, похоже, родители наблюдают, кто приехал за дочерью. Когда я усадил Алену на заднее сиденье и сел сам, машина тронулась. Глядя на Алену, я невольно вспомнил нашу случайную встречу в четверг. Она стояла на остановке, когда я ее увидел, и велел Вадиму остановить машину. Старенький седан наставника. Вышел, поздоровался, спросил, как дела, задал еще несколько общих вопросов, между делом уточнив, не развились ли отношения девушки с Кузей. Не развились. Но затем я невзначай спросил, бывало ли она на приемах. Получил ожидаемый ответ, что нет. И неожиданное дополнение. Я готовилась к ним. Точнее, родители нанимали для меня репетитора по этикету, чтобы, ну, не упасть в грязь лицом при общении с аристократами. Немного неуверенно проговорила Алена. Что ж, вот и очередное доказательство, что мама и папа Алисы очень хотят выдать дочку замуж хотя бы за потомственного слугу. Кузю, например. Да, слуги не бывают на приемах в качестве гостей, хотя исключения случаются, однако гораздо чаще общаются с аристократами, чем обычные простолюдины. «Готовилась?» — уточнил я. «Без обид, на школьном балу-то немного…» «Хочешь сказать, перегнула палку?» — перебила она. «Да, я понимаю. Потому что Кузя меня уверял, что валы и мудрости все равны». Это меня как-то сбило. Девушка насупилась. Потом-то я осознала, что даже не учусь валой мудрости, чтобы фамильярно разговаривать с великой княжной. Да, забылась. И вообще, чего ты такие странные вопросы задаешь? Мы столько не виделись и... Пойдешь со мной на небольшой дворянский прием в субботу? Хоть я ее огорошил, она согласилась. Радостно повисла у меня на шее. потом пообещала вообще не отсвечивать и демонстрировать исключительно хорошие манеры. Прислушавшись к внутреннему голосу, я решил, что Алена действительно не самый худший вариант для вечера. А учитывая, что мы с ней неплохо знакомы, а сама она простолюдинка без связей, то и вовсе лучший. То, что нужно, чтобы проверить, как дворяне средней руки будут ко мне относиться. Ладно, раз все решили, поехали по магазинам. Ежистом указал на машину Вадима. «По магазинам?» — округлево глаза девушки. «Для приема тебе нужен достойный вечерний наряд. Считай это моей благодарностью за помощь». «Аскульд, ты лучший!» Взвизгнула она и снова повисла у меня на шее. «Обещаю, я ни за что тебя не подведу». В общем, пропустив четверг какую-то практику в своем вычислительном училище, Лёна составила мне компанию в походе за покупками. Мы проходили по бутикам поздна но девушка ни капли не устала, а наоборот, воодушевилась так, будто этот четверг уже стал лучшим днем в ее жизни. «Такое дорогое платье, ты поражаешь, Аскульд!» Говорила она, «Я правда могу оставить эти туфли себе после приема? Белье под платье? Уверен? Ну, если ты настаиваешь?» И так далее, и тому подобное. Когда мы отвозили ее домой, Алена на заднем сидении машины шептала мне слова благодарности, властилась ко мне, смущенно поглядывая на Вадима за рулем. То и дело она повторяла мне на ушко томным голосом, «Субботу после приема ничего не планируй, ты не пожалеешь, что пригласил меня». И вот наступила суббота. Мой новый автомобиль двигался по загородной трассе юг от Москвы, где в одной из подмосковных деревень располагалась усадьба дворян Смирновых. На место мы прибыли в половине четвертого. Машина заехала на территорию усадьбы и остановилась возле широкого крыльца. Дежурный слуга открыл мне дверь, а затем вместе со мной обошел автомобиль и открыл дверь даме Подав руку Алене, я помог ей выйти. И мы поднялись по лестнице на крыльцо. Шкатулку с подарком для именинницы у нас приняли опять же слуги еще в холле. Они отнесут наш небольшой презент в специальную комнату. На подарка я долго не думал. Помог случай. Как-то на перемене Инна демонстрировала Владу каталог модного дома, который выпустил ограниченную серию косметичек. «Гляди, какая милая. Нужно обязательно купить». Радостно отыкла пальцем в глянцевую фотографию Комаровская. «Да твоя нынешняя, по-моему, гораздо лучше». Неуверенно ответил тогда Беляков, за что получил тяжелый взгляд. «Ты ничего не понимаешь. Это же ограниченная коллекция с дизайном от Милы Потоцкой». Привела свой довод Инна. А косметичка и вправду оказалась милая и весьма дорогая. На мой взгляд, вполне достойный подарок для Миланки-дворянки, учащейся в старшей школе. К слову, алёне наш подарок тоже понравился. Аскольд Игоревич, добрый день. Проходите, чувствуйте себя как дома. Радушно приветствую меня гладко выбритый мужчина с черными волосами, встретивший нас в холле вместе с русоволосой женщиной в синем платье. Счастлив, наконец-то, лично познакомиться с чемпионом Юго-Востока Москвы. «Здравствуйте, Артем Семенович, Людмила Викторовна. Поклонился я хозяевам дома. Мы прибыли ровно в назначенное время, и, как правило, во время таких вот семейных приемов хозяева лично встречают гостей в первые полчаса. Очень рад был получить ваше приглашение. Позвольте представить вам Алену Дмитриевну, мою подругу, любезно согласившуюся сопровождать меня сегодня. Алена Дмитриевна, вы очаровательны и достойная пара для одного из чемпионов столицы нашей империи». Продолжал сердечно улыбаться Смирнов. «Благодарю, Артем Семенович. но недалеко далеко до очарования Людмилы Викторовны. Нашлась ответным комплиментом моя спутница. «Ну что вы, юная леди, какие ваши годы?» С улыбкой ответила хозяйка дома. «Аскольд Игоревич, Алена Дмитриевна, прошу вас, проходите в танцевальный зал. Зина уже там с другими гостями. Уверен, она будет рада вас видеть. Она так вас ждала, так готовилась». Тепло проговорил мужчина. «В этот момент я почувствовал, что Алена на миг впилась пальцами мне в руку». Танцевальный зал занимал большую часть первого этажа. В правой его половине стояли круглые столы, застеленные белоснежными скатерцами. Они были сервированы легкими закусками и напитками. В левой же половине у стены располагалась небольшая сцена. Когда мы только зашли в зал, стена пустовала, но из колонок лилась приглушенная музыка. В зале уже было человек 30 гостей. Некоторые сидели за столами, между которыми уже курсировали слуги, но большинство беседовали стоя. На нас с Аленой сразу обратили внимание. Мужчины и женщины, юноши и девушки с любопытством стали на нас коситься. Почти сразу от группы шести взрослых отделилась семейная пара. Подозвав взглядом свою дочь, беседовавшую с подростками, мужчина и женщина уже вместе с виновницей торжества направились к нам. Да, Зина была не дочерью главы рода, встречавшего гостей в холле, а его племянницей, дочерью его младшего брата. «Приветствую, Аскульд Игоревич». «Как приятно, что вы откликнулись на скромное приглашение моей милой дочки!» С улыбкой поздоровался со мной отец Зины, ухоженный мужчина средних лет в коричневом костюме. «Здравствуйте! Наш праздник придется вам по душе!» Сдержанно кивнула его супруга. Она была одета в коричневое платье, почти идеально совпадающий оттенком с костюмом мужа, кроем, очень похожий на то, в котором пришла Алена. «Здравствуйте, Аскультыгоревич!» Немного смущенно проговорила Зина. Сегодня она нарядилась в легкое бежевое платье и уложила черные волосы в небольшую косу вокруг затылка. «Добрый день, Семен Семенович, вероника Захаровна, Зинаида Семеновна». Пуменно обратился к каждому и, глядя на именинницу, произнес. «Позвольте поздравить вас с днем рождения. Желаю вам, чтобы все ваши мечты сбылись». «Спасибо», — улыбнулась Зина. А затем я в очередной раз представил свою спутницу. Смирнова вежливо поздоровались с ней, после чего Алена проговорила. «Для меня честь быть представленной вашему уважаемому семейству. Зинаида Семеновна, от себя желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и неувидающей красоты». С улыбкой проговорила девушка. «Благодарю вас, Алена Дмитриевна». Сдержанно кивнула Зина. «Молодец, Алена. Хорошо держится». «Аскультыгоревич, пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с победой на втором этапе всеимперского турнира». Проговорил Семен Семенович, в своих поединках вы продемонстрировали поистине выдающуюся силу. За этим турниром традиционно многие наблюдают, и среди наших сегодняшних гостей достаточно те, кто будет болеть за вас на следующем этапе. Большое спасибо за вашу поддержку, Семен Семенович. Я обозначу поклон. Я хотел бы познакомить вас с друзьями. Прошу, пройдемте. Он указал на ту группу аристократов, с которыми недавно разговаривал. Зина, вежливо извинившись, отправилась к молодежи. а отец с матерью 37 минут водили меня и Лену по залу от одной группы аристократов к другой. Обошли не только тех, кто уже был здесь на момент нашего прибытия, но и поприветствовали прибывших. отличие от вчерашнего приема колоссальные. Во-первых, народу раз шесть меньше. А во-вторых, ко мне здесь относятся совершенно иначе. Мне будто бы открыто дают понять, что я тут желанный гость. Особенно те дворяне, которые носили фамилию Смирновы. Смирнову ведь не только семьи главы рода и его брата. Тут были двое двоюродных дедов, главы рода и их сыновья со своими женами и детьми. Ну и не Смирновы, а просто друзья рода, тоже были со мной и учтивы. А вот Алена для них была почти пустым местом. Ну да, некоторые мужчины поглядывали на нее заинтересованно, но уж точно не как на равного гостя, а скорее как на красивый аксессуар. Во время бесед у меня несколько раз спрашивали о приеме у генерал-губернатора. Интересовались, правда ли, что я связан какими-то делами с боярами Морозовыми? Когда разговор касался алой мудрости, упоминали моих знакомых княжон. Как я и думал, для дворян средней руки, та тень выше аристократии, что с некоторых пор простирается за моей спиной, очень лакомый кусочек. Причем я не думаю, что многие из них верят в то, что меня связывают какие-то особо крепкие отношения с теми же Морозовыми или Великими Княжными. Однако даже тот факт, что боярня с сыном и три княжны поддерживали мне между боями финального дня второго этапа, сам по себе приятен. Аскольд Игоревич, Алена Дмитриевна, Позвольте представить вам моего хорошего друга, Аркадия Матвеевича Андорина». Проговорил неунывающий семён Семенович, подведя нас к очередной паре. «Я сразу насторожился, хоть внешне виду и не подал. Я вежливо улыбнулся лысоватому мужчине с аккуратной бородкой в светлом костюме его супруги, женщине в светлом же платье, которую нам представляли как Ангелу Осиповну. Аркадий Матвеевич, перед тобой чемпион алой мудрости юго-востока Москвы». Продолжил Смирнов. «Весьма рад с вами познакомиться, молодой человек». Андорин протянул мне руку и ответил на его крепкое рукопожатие. «Смотрел некоторые ваши бои в записи. Как вы отделали этого Волкова, а? Любо дорого смотреть. Жаль, не покалечили». «Аркадий Матвеевич». С легким укором проговорил Смирнов. «Молчу, молчу», — хохотнул Андорин, подняв обе руки. «Верно, мы же на празднике. Нечего поминать, кого попало. Не обращайте внимания, Аскольд Игоревич». Продолжал улыбаться он. «Кстати». хочу пожелать вам успехов в следующем туре я говорил с ним так же как и с другими аристократами ни словом ни жестом не показывая, что насчет андориных у меня уже имеется определенное мнение довольно предвзятое если рассуждать логически я даже должен быть благодарен этому роду ведь именно на их фирму работал реципиент архуна когда к нему обратились волковы пообещавшие деньги и статус слуги в обмен на одну услугу а потом охрана андориных поймала неудачливого вора и по приказу своих господ провела ему четвертование в легком виде. Когда Архун рассказывал мне эту историю, я преисполнился гневом и хотел уничтожить оба рода. Однако сумел быстро остудить голову. Наказали не моего друга, а совершенно незнакомого мне вора. Благодаря этому наказанию для Архуна освободилось тело, в которое можно было вселиться. Но опять же, из-за этих жестоких уродов сейчас Архуну приходится мучиться в теле инвалида. Лучше бы по голове вору стукнули и без члена вредительства в реку скинули. да Эмоции, вспыхнувшие во время рассказа Архуна, я смог подчинить. Но это не значит, что я выбросил из головы Волковых и Андоринах. Я не собирался мстить никому из них. Это глупо. Но руку на пульсе держу. Вдруг подвернется шанс выгодно использовать имеющуюся информацию. Когда мы оставили читу на вновь подошла Зина. Ее отец, наконец, отпустил нас соленой к молодежи. К тому времени, как я понял, все гости уже собрались, и пришла пора рассаживаться за столами». Столики для молодежи стояли рядом, туда на именинница и повела. С некоторыми нашими сверстниками мы уже познакомились, когда нас представляли их родителям. Двоих парней шапочно знал Павлой Мудрости. С остальными познакомился во время посадки. И все же, какая интересная оказия. на с Аленой усадили за один столик с именинницей, тут же сидели сын главы рода Смирновых со своей спутницей и лучшая подруга Зины. Так вот, ее кавалером был 21-летний наследник рода Андориных. Николай Аркадьевич. Высокий, коротко стриженный парень с хитрым взглядом, одетый в щегольский полосатый костюм.